Берлин, 11 сентября Прошлой ночью была жесточайшая бомбежка, и немецкие газеты превзошли самих себя. Берзенцайтунг называет наших воздушных визитеров варварами и дает шапку на всю полосу – преступление британцев над Берлином. Если верить нацистам, убито только пять человек, но англичане впервые сбросили большое количество зажигательных бомб, И возникло несколько небольших пожаров. Три зажигалки упали на двор Адлона, пять в сад посольства по соседству, еще полдюжины в сад доктора Геббельса, прямо за этим посольством. Попали также в офис министра военного снабжения, который расположен между Адлоном и посольством. Все зажигалки были потушены еще до того, как успели нанести хоть какой-то ущерб. На самом деле англичане целились в Потсдамский вокзал, но им не повезло. У них был почти точный заход на цель. Первые бомбы поразили Рейхстаг, потом они падали по направлению к Потсдамскому вокзалу, на Бранденбургские ворота, посольства и сады за ним. Но последнее упало примерно в 300 ярдах от вокзала. BBC заявляет сегодня, что было попадание в Потсдамский вокзал, но это неправда. И по крайней мере трое немцев из тех, кто слушал BBC, жаловались мне сегодня, что разочарованы неполной достоверностью сообщений британского радио. Суть в том, что британцы плохо сработали, сообщили людям, находящимся здесь и на немецком языке, что подожжен важный вокзал, когда тот оставался целый невредим. Прошлой ночью я чуть не распрощался с жизнью. Когда мчался на своей машине с радио после сигнала отбоя со скоростью 50 миль в час, меня вдруг занесло на какие-то обломки и я остановился в 20 футах от свежей воронки». Это было на магистрали «Восток-Запад» примерно в 150 ярдах от Бранденбургских ворот. В темноте воронку не было видно, а дежурные гражданской обороны ее еще не обозначили. Один из осколков бомбы, образовавший эту воронку, пролетел 200 ярдов до американского посольства и пробил двойные рамы в кабинете Дональда Хита, нашего первого секретаря. Осколок проделал аккуратную дырочку в двойных окнах, пролетел прямо над столом Дона и ушел на 4 дюйма в стену в дальнем конце кабинета. Дон должен был дежурить прошлой ночью и сидеть в это время за своим столом, но по какой-то причине Керк, наш поверенный в делах, велел ему идти домой и сам остался на ночное дежурство. Берлин. 12 сентября. Уезжаю на несколько дней в Женеву, чтобы обсудить некоторые вопросы с Нью-Йорком по телефону и не быть при этом подслушанным нацистами. Немцы хотят выслать Хатрича, моего помощника, а я против этого. Ходят слухи, что большое вторжение в Англию назначено на 15 сентября, когда начнется полнолуние и будет сильный отлив Ла-Манша. Я в любом случае использую этот шанс уехать. Женева. 16 сентября. Новость, дошедшая через близкую отсюда границу с Францией, состоит в том, что немцы попытались осуществить высадку в Британии, но получили отпор и понесли тяжелые потери. Это сообщение следует воспринимать скептически. Лэнч с Джоном Уайнентом, главой Международного бюро труда. Он мужественно борется за сохранение своей организации из всех принципов, которые она защищает, спасая ее от удара, который нанесла война. Он более чем другой американский общественный деятель, и с тех, с кем я знаком, разбирается в социальных процессах и изменениях, которые произошли за последние десятилетия как у нас, так и в Европе, и которые зарождаются сейчас в результате войны. Мы поговорили о том, какая работа предстоит по окончании войны, если Англия победит, и если не повторятся ошибки 1919 года. Он высказывал свои мысли о восстановлении хозяйства и переходе с военной экономики на мирную без диспропорций, высокой безработицы, снижения цен депрессии, последовавших за прошлой войной. «Лично я не способен заглядывать так далеко. Я не в состоянии видеть будущее дальше разгрома Гитлера». Сделать это настолько гигантская и настолько сверхважная задача, что все остальное кажется второстепенным, хотя, несомненно, хорошо, что есть и более дальновидные люди. Уайненд – симпатичный, сухощавый, застенчивый человек. В нем есть что-то от Линкольна, и он показал себя достаточно толковым политиком и администратором, раз его дважды переизбирали губернатором Нью-Хэмпшира. Думаю, он мог бы стать достойным преемником Рузвельта в 1944 году, если тот откажется от третьего срока. Берлин. 18 сентября. Прошлой ночью по дороге из Базеля, где-то в районе Франкфурта, проводник в вагоне вдруг заорал воздушная тревога, и вдалеке раздался звук орудийной стрельбы, но в нас не попали. На Потсдамский вокзал прибыли вовремя. и Я еще раз убедился, что он цел, несмотря на сообщение BBC. Заметил, как несколько солдат с легкими ранениями, в основном из авиации, отцепляют от нашего поезда специальный дополнительный вагон. Судя по повязкам, раны у них были ожоговые. Заметил также длиннющий санитарный поезд. Никогда таких не видел. Он растянулся на полмили до самого моста через Ланвер канал. Санитары драили вагоны швабрами. Раненых, вероятно, выгрузили ночью. Обычно немцы разгружают свои госпитальные поезда с наступлением темноты, чтобы не волновать население лицезрением одной из самых мрачных сторон этой победоносной войны. Меня заинтересовало, откуда так много раненых, ведь на Западе боевые действия прекращены три месяца назад. Поскольку носильщиков на платформе было мало, Мне пришлось немного подождать, и я успел переговорить с одним рабочим железнодорожником. Он сказал, что большинство раненых из санитарного поезда пострадали от ожогов. Может, в тех историях, которые я слышал в Женеве, есть доля правды? Говорили, что то ли во время попытки немцев высадить крупный десант на английском побережье, то ли во время маневров с участием катеров и барж у французских берегов, англичане задали немцам хорошую трепку. Из Франции в Швейцарию доходят сведения, что уничтожено много немецких судов и барж, и много немцев утонуло. Рассказывали также, будто англичане использовали новый тип радиоуправляемой торпеды. Швейцарцы говорят, что это их изобретение. Выбрасывающие на воду горящую нефть и поджигающие баржи. Так что те ожоги, которые я наблюдал на вокзале, заслуживают внимания. Сегодня ночью Рибентроп неожиданно выехал в Рим. Многие гадают, зачем. Мое мнение, чтобы сообщить Муссолини, что этой осенью попыток вторжения в Англию не будет. Это поставить Дучев в затруднительное положение, ведь он уже начал наступление в Египте и продвинулся на сто миль в пустыне, сидя в барани Но эти усилия итальянцев, похоже, были предприняты только для того, чтобы отвлечь внимание от германского вторжения в Англию. Сейчас создается впечатление, хотя я все так и думаю, Гитлер может попытаться напасть на Англию. Что нынешней зимой война переместится на Средиземное море, где державы оси постараются отправить Англию в нокаут, захватив Египет, Суэцкий канал и Палестину. Наполеон уже проделал такое однажды, но его удар не свалил Британскую империю. Планировал Наполеон напасть на Британию, также собирал суда и баржи в том самом месте, где и Гитлер, но на вторжение так и не решился. А теперь... Захват Суэцкого канала державами оси может вывести Британскую империю из строя. Причина нахождения здесь, в Берлине, подручного Франка Сырано-Суньера, заключается в том, что Гитлер хочет, чтобы Франко либо сам взял Гибралтар, либо разрешил германской армии прийти из Франции и выполнить эту задачу. Здесь много говорят о дележе Африки между Германией и Италией, и если Франко вступит в игру, ему достанется кусок пожирнее. После моего отъезда здесь был только один авиационный налет, поэтому пять миллионов берлинцев отоспались и теперь снова полны спокойствия и уверенности. Они и вправду думают, что британским самолетам не удастся прорваться. Черчилль совершает ошибку, не посылая больше самолета на Берлин. Хватило бы полдюжины бомбардировщиков, чтобы среди ночи загнать людей в подвалы и лишить их сна. Когда англичане прилетали почти каждую ночь, моральный дух в Берлине сильно пошатнулся. Я слышал много жалоб на то, что из-за недосыпания и повышенной нервозности снизилась производительность труда рабочих на военных заводах и даже государственных служащих учреждениях. Чтобы опустошить Берлин, у англичан самолетов не хватит, но чтобы сломить дух самого главного города страны, их достаточно – по пять-шесть каждую ночь. Уж не надеются ли англичане, оставив в покое Берлин, остановить страшные бомбардировки Лондона? Было бы глупо на это рассчитывать».